Глава 9. «А ну отпусти Оливию!» — возмущенно проорала сестрица в темноту. «Я вас вижу! Я позвоню в полицию!» Она переступила с ноги на ногу, видимая в рассеянном свете фонаря. К сожалению, сестра блефовала Смотрела она совсем в другую сторону. «Оливия!» «Никак не умется!» — прошептал Руслан. «Скажи своей сестре уйти!» Он убрал руку, одуряющий пахнущую табаком и цитрусом с моего рта. «Ты обещал, мы уйдем вместе!» — выпалила я грозным шепотом. «Обещал!» — он вздохнул. «Оливия, знаю, виноват перед тобой, но хочу, чтобы ты ко мне вернулась». «К тебе?» — переспросила я. «А как же зверь?» Руслан шумно перевел дух. Неоконченный вопрос повис в воздухе. Я откровенно смотрела на него. Я хотела, чтобы он увидел в моих глазах прошлое и понял хотя бы треть от той боли, что я испытала. Тогда бы он не просил вернуться, не осмелился бы. «Я ничего не мог сделать!» – захрипел он и врезал основанием ладони оббеленную стену. «Оливия, если бы я мог!» «Если бы ты мог!» – прямо сказала я. «Нас было бы четверо, а так каждый сам по себе» поодиночке. «Прости, Руслан. Отпусти, я хочу уйти». Он снова оперся обеими руками в стену. Я оказалась между ними, как в ловушке. Он приблизил ко мне лицо. Прищуренные глаза, оскаленные зубы, вершинки клыков возвышались над соседними зубами, становясь все больше и больше. Я его злила. «Отпусти», повторила я. «Не смей меня удерживать. Ты не имеешь права. Я не хочу возвращаться». Столько времени прошло, Руслан, все изменилось. Слово «зверя» больше не закон. В клубе я встретила Леонарда. Что он здесь делает?» Руслан ничего не ответил. Леонард его не заинтересовал. «Хочешь, я разрушу Авалон?» Неожиданно спросил он, давясь рычанием. Вместе с лицом менялось и горло. Его голос. Он спрашивал искренне, будто это могло помочь. «Мне плевать на Авалон», честно ответила я. «Я хочу домой». «Здесь твой дом!» Заорал он, снова ударив в стену. рычание и крики услышала сестра. «Нет бы свалить к машине!» «Она осторожно пошла к нам, щурясь в темноту. А я еще думала, что умная! Как же!» «Оливия?» — она пыталась рассмотреть нас. «Пошла прочь!» — огрызнулся Руслан и повернулся ко мне. Стук каблуков сестрицы стих. «Кажется, она даже попятилась!» Я смотрела в темные, почти черные глаза. Смуглое лицо с отросшей щетиной казалось незнакомым. Грудь поднималась от дыхания, словно он пытался отдышаться от своих чувств. «Отпусти!» Голос зверя неожиданно раздался справа. Он выступил из тени деревьев, откуда следил за нами. «Она не готова! Пусть идет!» Руслан зарычал. Тихое, предостерегающее клокотание в горле заставило покрыться мурашками. «Пусть угрожали не мне!» «Отпусти, Руслан!» — повторил он, и тот убрал руки, поднял их, словно под прицелом, и отступил назад. Судя по напряженным мышцам, зверя ждала серьезная взбучка, когда я уйду. А может, наоборот, потому что зверь держал нож так, будто готов всадить его по самую рукоятку брату в сердце. Не моя проблема. Я оттолкнулась от стены и быстро пошла по направлению к сестре, пока они не передумали. Мальчиков лучше не искушать, не испытывать терпения. Я вышла к сестре из темноты, а они остались там. Заметив меня, она зажала рот рукой. Шла я быстро. С оборотнями шутить не стоит. «Оливия!» — выдохнула она и попятилась. «Быстрей!» — шепнула я, когда с ней поравнялась. Сестрица держалась неплохо. Лицо целеустремленное, испуганное, но у нее были силы бороться. Значит, выберемся. Тем более осталось немного. В спину вдруг что-то прокричала охрана. «Что-то вроде "Стойте, Оливия! Вас опять спрашивают!» Я пошла быстрее. «Не оборачивайся!» — предупредила я. Когда за спиной раздался неясный шум, я побежала на ходу, выхватывая ключи. Влетела в переднее крыло машины, пальцы запутались в связке, я никак не могла найти нужный ключ. У меня тут ключ от дома, почтового ящика, черт бы побрал все эти замки!» Сестрица стояла у пассажирской двери, моя джинсовка натянулась на пышной груди, она встревоженно смотрела в сторону клуба, от дыхания клубился слабый пар. «Да быстрее!» — в свою очередь прикрикнула она. Я обернулась через плечо, мы были на пригорке, отсюда хорошо видно парковку, фасад в разноцветном неоне и входы в клуб. И от главного отделилась темная фигура. За ней еще одна. Направились к нам. Я не видела, кто это, охрана или враги, но не мои мальчики. Наконец ключ нашелся, как по маслу вошел в замок, и я упала за руль. Пока заводила, сестра устроилась рядом. Моя машина вроде не курит, но закашлялась она так же надсадно, как я. — Да уезжай же! Чего ты ждешь, Оливия? — заголосила сестра. Ее пугали фигуры, приближающиеся к нам. Один из них был совсем рядом, только руку протяни. Я не собиралась выяснять, кто это, врубила заднюю и с визгом покрышек сдала назад так резко, что, надеюсь, отдавила ему ноги. Мужчина оказался вровень с передними окнами. «Сергей!» «Постой, Оливия, постой же!» «Тебя забыла спросить». Я вжала педаль в пол, стремительно проскочила съезд на Авалон, задом вылетела на дорогу и только здесь развернулась. По багажнику ударила ладонь, словно на нас набросились сзади, как прайд львов на бизона. Сестра взвизгнула, но я уже переключила на третью и рванула по дороге. «За нами кто-то гонится!» – заорала она. «Кто-то гонится!» Я добавила газа и бдительно взглянула в зеркала. Кажется, у сестры сдали нервы. Я никого не увидела. Дорога и обочины пусты. Вдалеке покачивались черные ели, и над ними висела луна. Даже не заметила, что сегодня полнолуние. То-то все на нервах. «Никого там нет!» — дрожащим голосом пробормотала я. Я абсолютно не понимала, с какой стати за мной погнался Сергей. Но теперь-то мы в безопасности, верно? На пятой передаче несемся в город. «Тормози! Тормози!» — как бешеная заорала сестра. Горизонт в зеркалах заднего вида меня отвлек. «Хорошо, что у меня нет реакции сходу выполнять, что орут. Я сначала оцениваю ситуацию». Взгляд метнулся к лобовому стеклу, в центре дороги, залитой слабым желтым светом фар, стояла неведомая тварь, хорошо на тормоз не нажала. Бочкообразное тело на высоких кривых и странно поставленных ногах было покрыто пегой шерстью, которая становилась высокой на загривке. Она напоминала на прическу панка, стояла дыбом, огромная башка с короткой, но массивной пастью распахнулась, словно тварь, орала на меня». Заблестели огромные клыки, она пригнулась к асфальту, готовая к броску. В сторону ли? На меня? Не знаю. Я дернула руль, пытаясь ее объехать. Завижали старые колодки, когда я сбросила скорость, чтобы нас не перевернуло. Свет вильнул в сторону, и мы проскочили, оставив тварь в темноте. «Что это?» – заорала сестра. «Что?» Я судорожно обшаривала дорогу в зеркалах, пытаясь отдышаться. Пусто. Тварь свалила с дороги. Кто знает, что это было? Толком я не успела ее разглядеть, наша встреча длилась секунду, а у страха глаза, как известно, велики. Лично мне показалось, что это, как минимум, тварь из ада, ну, которая стоит на воротах, чтобы грешники не сбежали. Не знаю, — огрызнулась я, — хватит уже на меня орать. У нас в Авалоне таких не водилось, это кто-то новый, скорее всего, один из тех парней, что пришли с Сергеем и привели несчастную леопардицу. Лесополоса закончилась. Мы попали на относительно оживленное шоссе. Оно вело в город, но в объезд. Я поехала по нему. Людно из-за дальнобойщиков. И постов много. Придется делать крюк, зато безопаснее. «Мы куда?» — сестра закрутила головой, сообразив, что дорога другая. Я объяснила маневр и замолкла, пристроившись за огромным седельным тягачом. От нее несло солярой. Во все стороны летел черный выхлоп. Я чуть-чуть приотстала. Мы тащились со скоростью 50, но я была рада передышке. Руки дрожали. «Что?» – начала она, и я узнала эти потерянные нотки. Сейчас пойдут вопросы. После того, как близко столкнешься с обратной стороной города, их всегда много. Что это было? Они ее ели? А, это она про леопардицу. Это всегда шокирует. Но в этот раз цинизм шокировал даже меня. Она же сама оборотень. Как так можно? Если сначала я не поняла, зачем ее привели, то сейчас все стало очевидно. Маленькая самка, леопард, она не противник парням. Ее привели в животной форме по одной причине. Это плохо, когда пропадает человек, которого видели в последний раз именно с вами. Привлекает внимание. Если часто так делать, вопросов к вам появится много. Если водить с собой леопарда в ошейнике, это тоже заинтересует. Да, но можно сказать, что он ручной. И если он потом пропадет, всегда можно что-нибудь соврать. Женщину искать будут, а животное – не факт. Плюс еще надо доказать, что женщина и леопард – это одно и то же лицо. В общем, ее туда привели, чтобы съесть. Добро пожаловать в Авалон. У нас такое часто. Разрази меня гром, если я скажу сестре об этом. «Слушай», — начала я, прикидывая, как бы все грамотно разрулить. прости, а как тебя зовут?» «Лера», — напомнила она. «Спасибо», — скованно поблагодарила я. «Немного стыдно, что я не помню, как зовут кузину. Слушай, Лера, давай все случившееся в клубе останется между нами, особенно про зверя, ладно?»